воздаяние справедливости. Первый рассказ Роберта Хайнлайна Линия жизни, как известно, был напечатан в 1939 году в журнале Astounding. Посылая рукопись Джону Кемблу младшему, Боб в сопроводительном письме застенчиво признавался редактору, что не знает, куда отнести это произведение к научной фантастике или фэнтези. Гэмбл в то время редактировал два журнала: Outstanding Science Fiction по научной фантастике и Anon по фэнтези. После первой публикации Хайнлайн ещё несколько лет с равным энтузиазмом отдавал себя обоим жанрам, пока окончательно не утвердился на рынке как ведущий научный фантаст своего времени. Но это отнюдь не означало, что тот изначальный Хайнлайн, легко игравший за обе команды, Куда-то исчез, испарился, канул в небытие. Он всегда был тут, рядом, готовый выпрыгнуть как чёрт из коробочки. Так появились они, неприятная профессия Джунтона Хога, Magic Ink, человек, который путешествовал с слонами, дорога доблести и наконец Иоф. А если ему это было необходимо, Хейнлайн спокойно внедрял в научно-фантастические тексты откровенно мистические элементы: древних мертсян, живущих вне времени, души людей, путешествующих по чужим телам или вообще в беззонах, или материальные воплощения литературных персонажей, а в последних вещах он и вовсе приравнивал реальный мир к литературным объектам. Но вернёмся в август 1939 года. Когда был опубликован вполне научно-фантастический рассказ Линия жизни. Рассказ этот заметили и Хайнлайну, начали приходить первые письма от читателей. Одно из них было от девятнадцатилетнего студента-химика, которого звали Айзек Азимов. Помимо всего прочего, Айзек был весьма словоохотлив, и мысли его свободно витали, переходя с предмета на предмет. Азимов писал об искусстве Пиаро, о том что иегова заполучил в свою поддержку хорошую прессу так что сатане не помешало бы нанять хорошего пресс-агента надо сказать многие писатели как сороки они собирают в свои гнезда всякие блестящие штучки просто так на всякий случай а вовсе потом пригодится вот и хайнлайн запомнил идею и спустя сорок пять лет написал айзеку азиму письмо в котором назвал его Крёстным отцом Романа Иов комедия справедливости. Разумеется, в основу романа легла не только идея юного Азика. Прежде чем начать работу над Иовом, всё лето 1982 года Хайнлайн читал Библию. Я думаю, что выбор тематики был трезво просчитанным ходом. Хайнлайн вполне мог предполагать, что в 1984 году Все бросятся отмечать орвелловскую дату политическими, футурологическими или антиутопическими песнопениями, и тогда на фоне общего хора его одинокая соло будет выгодно выделяться. Библия не была для Айнлайна чем-то посторонним или случайным. Он родился и рос в религиозной семье, и хотя его отношения с Богом, по-видимому, закончились ещё в юном возрасте, У него было достаточно примеров, с которых можно было написать Алекса Хергинсхаймера. Другим источником вдохновения было творчество Джеймса Бренча Кейбела. Надо сказать, это ещё один привет из прошлого из начала 30-х годов. Ещё в академии ВМФ Хайнлайн прочёл книгу Кейбела "Юрген: Комедия справедливости". И она во многом повлияла на его вкусы и мировоззрение. В тридцатые годы эта книга служила семейству Хайнлайна в качестве пробного камня для новых знакомых. Отношение к ней позволяло быстро отделить своих от чужих. Немного позже за Юргеном последовали остальные части биографии жизни Мануэля. В результате идеи Кейбела и кейбеллизма пронизывают всё раннее творчество Хайнлайна. но в позднем Иове это влияние заметнее всего. Во-первых, Боб взял у Юргена подзаголовок комедии с справедливости. Во-вторых, оттуда же позаимствован кощей, выведенный у Кейбела демиургом, а в третьих, сама идея бессмысленных блужданий героя между Раим и Адом в поисках справедливости, в результате которых он учится принимать вещи такими, какие они есть. И третьим значимым ингредиентом Иова можно считать путешествие капитана Стормфилда в рай Марка Твена. Не столько антураж концепция загробной жизни как делового предприятия уже использовалась Хайнлайном в Magic Inc., сколько сам Стормфилдовский дух витает над райскими сценами романа. Критика, уцепившись за библейские составляющие книги, предсказуемо навесила на Иова ярлык антиклерикальной атеистической сатиры, но Ахайнлайн отнюдь не собирался примерять одежды Лео Таксиля. Его интересовали более сложные вопросы, такие как, например, соотношение этического и эстетического, тема, которую он впервые открыл в неприятной профессии Джона Тонахога. В романе есть отсылки и к другим ранним произведениям писателя, в частности, к депрессивному рассказу они, балансирующему на грани солипсизма, или научно-фантастическим рассказам истории будущего. Хайнлайн перебирает накопленные за полвека темы и образы, свои, чужие всё равно, и составляет из них пазл, мозаику. джазовую импровизацию, некую новую сущность. И вместе с тем, закладывая в текст свои старые пасхалки, он как бы намекает: на самом деле я думал и писал об этом ещё тогда, просто вы этого не понимали. Думаю, что литературная игра, которую затеял писатель В. Ове, это максимальное приближение Хайнлайна к постмодернизму, какое он только мог себе позволить в те годы. Эта тенденция в его творчестве медленно развивалась на протяжении последних лет, но, к сожалению, мы так и не узнаем, во что она могла вылиться в конечном итоге. Книгу Хайнлайна начал в августе 1982 года, а дописывал в июле 1983 года. Он сделал большой перерыв на поездку в Антарктиду. но ещё больше времени забрали болезни и общественные хлопоты. Затем роман подвергся очень обстоятельному редактированию. Хайнлайн трижды переделывал рукопись, но поскольку к этому времени пишущую машинку давно уже сменил компьютер, мы никогда не узнаем, что осталось в тех черновых вариантах. По выходе в свет Иоф немедленно занял 15-е место в списке бестселлеров New York Times, затем передвинулся на 9-е. Он показал успешные продажи и номинировался на Хьюго и на Бьюлу. На награду получил от Локуса как лучший роман фэнтези. Я вижу в этой номинации определённое торжество справедливости. писатель, не признававший барьеров между научной и сказочной фантастикой, был наконец-то оценён по обе стороны границы. SV Gold